Глава 14 Живой. Самолет добрал нужную высоту и перед новым заходом на цель стал увеличивать скорость, чтобы иметь ее в запасе при крене на крыло, когда она снова начнет падать. Капрал Ширин молча смотрела на приборную панель и водила средним пальцем между кнопками, собирая пыль. Затем растирала большим пальцем средний и начинала заново. «Лейтенант!» заговорила она. — Вы сами все слышали. Вы же понимаете, мы только что потеряли отряд Бора. — Понимаю. И что ты хочешь этим сказать? — То, что нам больше нечего здесь делать. Пора убираться отсюда. Мы сожгли много топлива и потратили впустую достаточно боеприпасов. Зачем ухудшать и без того плохой рейтинг вылета? — Капрал, тебе не кажется, что в последнее время ты слишком много себе позволяешь? — процедил Гельмири. Он с трудом сдерживал гнев и пытался унять непреодолимое желание наказать Ширин за дерзость. Та уставилась на старшего оператора. — Я не понимаю, о чем вы говорите. — Все прекрасно, ты понимаешь, — ответил Гельмири. — Ты будто специально ждешь моей неудачи, чтобы перехватить инициативу и показать руководству свою компетентность и профессионализм. Хочешь выбить меня из этого кресла, дрянь? Он ударил кулаком по подлокотникам. «Послушайте, все не так. Закрой свой рот. Но, лейтенант, вы же не в себе. Что?» Он привстал с кресла. Какие-то крохи рассудка отделяли его от того, чтобы схватить эту девку за волосы и все-таки впечатать лицом в монитор. «Итак, ты твердо решила вести свою линию? Очень нехорошую линию». «Какая линия, командир? Зачем нам новый заход на атаку? Чтобы отомстить и выпустить пар?» «Ширин». «Ты сейчас сказала главное в нашем разговоре слово». Гельмири вцепился в подлокотники, чтобы скрыть дрожь в руках, и медленно опустился в кресло. «Какое?» «Командир. Я твой командир. И не забывай об этом, капрал. Я руководствуюсь логикой и только логикой. Да, мы потеряли группу, но отряд Бора-Беляль был самостоятельной единицей. У них был автономный рейд, и его гибель не наша вина. Но мы же нанесли по ним удар». «Никак не умется девка», — Гельмире стиснул зубы. «Ему и самому казалось, что он сейчас не в себе, и эта дрянь делала все, чтобы спровоцировать его на непоправимое действие. Тогда ему точно не выкрутится». Он начал тщательно проговаривать каждое слово. «Это стало следствием того, что в регионе действуют профессионалы, враждебные нам». «Но это лишь мнение». «Замолкни и не перебивай». Дикари знали о готовящейся акции. Им было известно, что конвой придет к городу, на который упал тот чертов самолет. И они очень грамотно разделались с этим конвоем. Потом профессиональные быстро избежали крупных потерь, когда в игру вступили мы. Потом появился лазерный целеуказатель, которым они сбили нас с толку. А это означало, что они прослушивали наш радиоэфир и понимали язык. Все это, считай, даже не косвенные, а прямые улики в пользу того, что здесь работают профессионалы из конкурирующего оазиса. И вот за это командование не посмеет повесить на нас всех дохлых собак. Это не наша вина. Облажалась разведка и аналитический отдел. Но, может быть, тут вовсе нет профессионалов? Может, просто недооценили дикарей? Тогда это тоже, черт возьми, останется на совести разведки и аналитиков». «И вы, лейтенант, надеетесь, что высшие чины разведки корпорации не сделают из нас козлов отпущения?» «Высшие чины разведки — не совет директоров. Провал операции настолько очевиден, что этим делом будет заниматься руководство корпорации, а не внутренняя комиссия военного ведомства. А у нас есть телеметрия, у нас есть записи. Так на чьей ты стороне, Ширин? На нашей? Или на стороне высших чинов разведки, которые спишут провал на нас?» «Если делом займется совет директоров, они обречены!» «Конечно, я на вашей стороне, командир. Я с вами?» «Как-то неубедительно», — подумал Гельмири. «Впрочем, все бабы лживы. Во всяком случае, она теперь понимает, что лезет в сферы, уровень сложностей, масштаб которых не в силах постичь своему мишкам. Чёртова политика эмансипации, проповедуемая главами корпораций. Зачем вообще здесь понадобилась баба?» Хотя понятно, что по части подлостей в карьерных делах мужчины нисколько не отстают. Ширин упорствовала. «Мне все равно непонятно, зачем продолжать атаку?» «Машина. Зенитно-ракетный комплекс. Ты сознаешь, что он остается в руках местных дикарей? А что это значит? Невдалеке от резервата проходят коммерческие маршруты торговой авиации для связи с оазисами в Северной Европе». «Дикари уже знают, кто направил на них территорию конвой. Торговые маршруты оказываются под угрозой. Мы либо рискуем самолетами, либо налаживаем обходные пути, а это дополнительные расходы на топливо. Товары подорожают, партнеры тоже повысят цены. Тебе это ясно? Машина должна быть уничтожена, и это покроет все неудачи сегодняшнего вылета». «Женщина-рейтер?» Возмущение Павла было подстать презрению на его лице. — Дожили! А щи варить кто будет! — Парни, он вам живой еще нужен? — спросила Химера, обратившись к Соловью и таху Пленный Рыскун, очевидно, проводник спецгруппы Оазиса, нервно задергался. Не иначе он решил, что речь шла о нем, но девушка навела свой обрез на Ходокире. — Ты что, девочка, конечно нужен! — Соловей отвел ее ствол. — Ты не смотри, что он с виду говно! Внутри он лопусик! «Ребята, вы целы?» «Да не вполне», — мрачно ответил Артем, глядя на Малана. Интерес к мотоциклистке сменился недоумением в связи с чудесным воскресением Таха. но «Ну, во всяком случае, на ногах вы стоите, и то хорошо. Ладно, мы теряем время». Соловей врезал пленному ногой под дых, схватил его за ворот комбинезона и потащил к дому. Последовал удар кулаком в лицо. Командир карательного батальона приступил к допросу. Химера встала рядом, держа рыскуна на мушке. «Так ты живой?» Артем недобро смотрел на мало на Таха, но то и дело косился на женщину. Спасибо, оба находились в поле зрения, можно было не вертеть башкой. Таха небрежно повел плечами. «Выходит, что так, господа, живой!» «Хотел нас кинуть?» «Кинуть?» Малым сделал удивленное лицо. «Что это значит?» «А как на твоем языке звучит поимить, кинуть, обмануть, развести, не заплатить деньги за работу?» «Джест факт, может быть». Тахо опять пожал плечами. «Не знаю, право. Только позвольте спросить. Если вы считаете, что я вас решил, как вы сказали, кинуть, то почему вдруг появился? Почему не убрался во свояси С какой стати помог вам? А вы, коли уж предъявляете мне претензии, должны еще и себя спросить». Почему не пришли мне на помощь, слышав взрыв? Возможно, меня ранило. Да, там была ловушка, я ее вовремя обнаружил. Я ее взорвал. Но вы решили, что я уже мертв. Так было удобнее. Впрочем, чего это я? Читать лекции о морали сейчас излишне. Тем более, что я не имею к вам претензий. Он извлек из одного кармана, коих на его жилете было множество, увисистый кожаный мешочек. У нас была сделка. Вы согласились на три условия. все они выполнены конвой корпорации уничтожен сбитый самолет найден и я получил бортовые самописцы они оказались в зенитной установке она тоже под моим контролем что тоже являлось частью сделки держите здесь 160 золотых монет имеющих хождение в вашем резервате вам троим и вашему четвертому другу ивану работа сделана контракт выполнен он протянул деньги артему «Вот ваш заработок, пересчитайте, пока я еще здесь». Тем временем Соловей нанес пленному очередной удар в печень. «Говори, ёкарный ублюдок, где схрон?» «Да не мямли, сука!» «Папаша, не материтесь при мне, это мерзко», — поморщилась Химера. «Ушки заткни, прикажешь раскланяться перед ним и вежливо попросить...» Полукров раскрыл мешочек, проверил пару наугад, но пересчитывать не стал. «Ладно, парни, идем, надо еще Ваньку забрать». «Доковыляем как-нибудь до соловьевских ребят, до да попросим довести до шелкопряда. Там и залижем раны. Хотелось поскорее убраться. Конечно, порядком осточертело рисковать непонятно ради чего. Ныла собственная рана, и увечья товарищи беспокоили Артема не меньше. Однако помимо этого растревожила женщина. По этой части он был в их братстве, пожалуй, самым сдержанным, У него случались мимолетные приключения, но прелесть их заключалась именно в непродолжительности. Его жизнь была достаточно насыщена более важными вещами, будучи жизнью негласного лидера остатков некогда могучей многочисленной волчьей стаи. Артем Мустафа двинулись мимо длинного здания, наполовину разрушенного воздушной атакой в направлении пятиэтажки, где находился булава. Павел Ходокерий продолжал стоять чуть согнувшись опираясь на свой автомат. парни, подождите!» — громко попросил он, затем повернул голову к Малану, который собирался принять участие в допросе пленного. «Таха, куда вы теперь?» «У нас есть еще одно последнее дело», — отозвался Малан. «Какое?» «Вам это ни к чему. Вы свою работу выполнили». «Паш, ты идешь или где?» — позвал полукров. Кадакири взглянул на него и разочарованно покачал головой. «А я не могу идти, парни. болит жопота «Но еще больнее, знаете что? Грызет внутри хрень. Называется совесть. Слыхали?» Артем, хромая, рыча от боли, поспешил к товарищу. «Пошутить захотел?» «Да уж какие шутки, брат!» — вздохнул Павел. «Послушай, ну неужели все только из-за денег? Должны же мы быть лучше горстки говнюков, зарабатывающих на крови!» «Слушай, Паша, мы все заплатили сполна за это золото. И ты, и я, и булава. Мы уже получили приветы от смерти». «А я?» — подал голос Мустафа. «А что ты артем повернулся у меня тоже того в ушах звенит но это не одно и то же брат но звенит же полукров отмахнулся и снова вперил взгляд в павла ну так что паша он потряс перед ним мешком с деньгами заслужили мы или нет послушайте вмешался в разговор таха там в облаках летает самолет он указал рукой на небо с которого по-прежнему лил дождь у него несколько мощных пушек «Быть может, вы слышали о ганшипах?» «Ну, приходилось!» — кивнул Полукров. «Тогда знайте, что прямо сейчас он охотится на эту вот машину. Потому что нельзя оставлять в резерватах такое оружие. Это не автомат, не пулемет и даже не танк. Это очень серьезный аргумент. Противник постарается его уничтожить. А мы попытаемся уничтожить самолет и поставить в этом деле точку. Но вы, оставаясь с нами...» подвергаете себе большой опасности. Мы могли бы сбить этот самолет, но так уж вышло, что в пушках панцире не осталось снарядов. А последнюю ракету я потратил на шаровую молнию, которую увела от вас эта девушка. Уходите, и как можно скорее. Самолет не будет отвлекаться на четырех человек. Он предпочтет искать нас и установку. Уходите, если хотите жить». Рука Артема с мешочком золото так и повисло в воздухе. Он замер уставился на Таха. А тот вспомнил, что шел к Соловью. И зашагал прочь. «Малон, есть!» Черный пнул проводника. «Этот рот говорит, что тут неподалеку находится схрон группы, и там есть еще две ракеты». «Отлично!» — кивнул Малон. «Пусть ведет, или я сниму с него скальп». «Слыхал, говнешка ты моя ненаглядная?» И новый удар ботинком под ребра. «Показывай, схрон, шкура!» Артем вздохнул, посмотрел в сторону Химера. Та была в шлеме, за темным стеклом не видно было лица. Но он ощущал, что она знает о его колебаниях и ждет решения. Да, похоже, все так и было. Она смотрит сквозь свое непроницаемое стекло именно на него. И именно его решение ждет. Смотрит в его сторону, чуть повернув голову. И тут Полукров понял, что шанс избавиться от этой, можно сказать, новоявленной аномалии, которая магнитом тянула его к себе, он упустил пару секунд назад. Теперь он уже не сможет уйти, забрав деньги и вильнув хвостом. Он точно знал, что совесть его заест. В небе парит вражеская летающая крепость, которая терроризирует его родную землю. А он свалит, оставив разбираться с этим иноземца, товарища черного и странную девицу. Это не только поступок недостойной рейтера. Это деяние, которое вообще не красит мужчину. Однако совесть с совестью на его пригвоздила к месту полуповернутая голова в шлеме. Все, он обязан остаться. Не только ради того, чтобы помочь, но и с намерением разобраться в происходящем между ним и нею. Полукров еще раз тяжело вздохнул и уставился на Павла. — Брат, это наша земля, и мы на ней не гости. Даже этот не русский. Ходокири кивнул на засоле. — Ты сам китаец! — воскликнул Мустафа. — Я пошутил насчет китайца! «Это твой папаша пошутил, чертов идиот!» «Брат, заткнись ненадолго! Артем, ну так что? Здесь наш дом, и неважно, кто есть кто — русский, китаец, даргинец, баба!» Он украдкой взглянул на Химеру. «Или ты, Полукров? Мы здесь дома! А вот их...» Павел ткнул пальцем в небо. «Никто сюда не звал! Так почему этот напыщенный заморский индюк беспокоится о защите нашей земли больше, чем мы? Несовестно?» «Ты сам хотел поскорее убраться!» Прищурился Артем, хотя уже точно знал, какое решение сейчас примет. Да, собственно, он его уже принял. — Я ошибся, признаю. Полукров сжал мешочек с монетами и покачал головой. — Тахо, эй, погоди! — Что? — У тебя сильное обезболивающее есть? — Есть, но это в условия нашего контракта не входило. Вы получили деньги. Артем размахнулся и швырнул золото чужаку. Тахо ловко поймал мешочек. — Сделай нам укол и объясни задачу. Мы платим тебе за возможность защитить родной край. «Балда — Балда! — зашипел Павел. «Деньги -то — Деньги-то на хрена отдал? таха улыбнулся, повернулся к Химере и тихо сказал. — Не ошибся я в них. Он быстро снял с себя ранец и извлек оттуда пластиковую коробку аптечки. — Сами себе уколы сделать сумеете? — Конечно. таха быстро обошел Ходокири и взглянул на его рану. — В чем дело? — Павел нахмурился. «Не вертись, пожалуйста!» Малон задумчиво потер подбородок. «Вам идти нельзя!» «Почему? Если укол...» «Нельзя!» Иноземный гость категорично мотнул головой. «Это, похоже, осколок оборонительной гранаты. У него очень острые края». «Да я знаю, черт тебя дери! Он же в моей заднице как-никак!» «Это не пуля. Будет двигаться, и осколок нанесет вам еще больше увечий. Останьтесь пока здесь. Химера, я тебя прошу побыть с ним». — Остальные в машину и поскорее. — А этого... — Соловей кивнул на окровавленного пленника. — Предлагаю привязать его к варкопу и протащить по чертогу. Устроить ознакомительную экскурсию по родным краям, которые он продал, сука. — Понимаю ваш порыв, господин Черный, но субъект еще должен показать нам дорогу. Тащите его в кабину. Ходокирий с тоской наблюдал, как его товарищи спешно грузятся на диковинную машину. Даже хромой, с пулей в бедре, артём Смотрел, как Соловей отговаривает пленника ударами, затаскивает его в переднюю кабину. Всегда неприятно стоять в стороне, когда товарищи в деле. И вот машина с громким шелестящим звуком начала разворачиваться. Освещаемая молниями, она протиснулась в узкий переулок и скрылась, оставив небольшое облако выхлопных газов, которое вскоре расколошматило дождем. Подошла Химера, в руках у нее был шприц из аптечки Малана. «Повернись!» «Мне нужно обколоть твою рану». Она сняла шлем. «Ой!» — вырвалась у Павла. «Что такое?» «Ты это... Как же ты так?» «Что именно?» — нахмурилась Химера и недобро взглянула на него единственным глазом. «Ну, глаз. Как циклоп Комаровский». «Что?» — «Ну, рейтер, который ехал быстро, ему майским жуком глаз выбило». «Ты сам заткнешься или тебе помочь?» — резко ответила девушка. «Только не обижайся. У меня ведь тоже, знаешь ли, осколок в заднице». — Я рада за тебя. Повернись уже, я сделаю кол Зато у меня все остальное на месте! — продолжил Ходокири и подмигнул. — Я парень хоть куда! Девушка неторопливо убрала шприц в коробку, засунула аптечку в карман кожаной куртки, извлекла из чехла за спиной обрез и направила стволы прямо Павлу в пах. — Еще один намек, и я устрою тебе симметрию. Спереди будет, как сзади. — Убери волыну! — Ходокири поспешно прикрылся ладонью. Второй он продолжал опираться на автомат, как на посох. — Уж лучше сразу в голову. — Повернись уже, чтобы я могла сделать укол. — А обойти не судьба? Ноги-то у тебя две. Ой, извини, чёрт меня дёрнул. Та заорала. — Поворачивайся, живо! Ворчая и морщась, он наконец повернулся к ней порванной задницей. — Кали, ведьма! Химера стояла и мрачно смотрела Павлу в спину. — Ну и... — вымолвила она, подождав некоторое время. — Что? Что, ну и... — Чего ждешь-то? А штаны кто будет спускать, я, что ли? — Я бы не отказался, — ухмыльнулся Ходокири. — Вот козел! — прошипела девушка и, размахнувшись, вогнала иглу на всю длину в ягодицу Павла близ рваной раны с запекшейся кровью. Над чертогом полетел душераздирающий вопль, заглушить который не смог даже очередной раскат грома.